«Руки прочь от священной коровы!» Языки – довольно забавная штука. Помимо грамматических, синтаксических и орфографических правил, существуют региональные диалекты, жаргоны и просторечия, иногда затрудняющие понимание родного языка, не говоря уже об иностранном. Большая часть людей даже не задумывается о том, что сленг и разговорные идиомы используются на ежедневной основе. Возьмем, к примеру, фразу «священная корова». «Secret cow». Если вы являетесь носителем английского или свободно им владеете, вы наверняка слышали это выражение или даже сами его употребляли, надеюсь, правильно. Термин «священная корова» зачастую используется в правительственной и политической сфере. Например, в Америке систему социального обеспечения нередко называют «священной коровой», которую не трогают ни демократы, ни республиканцы. В Великобритании национальную систему здравоохранения тоже частенько называют «священной коровой». Из контекста становится ясно, что этот термин – относится к чему-то, часто к правительственному учреждению или программе, что по каким-либо причинам не может быть изменено, переделано или урезано. Вы, наверное, думаете, это, конечно, замечательно, но при здесь корова? Однозначно сказать, когда фраза «священная корова» вошла в английский язык сложно – Но, по всей видимости, это произошло либо в конце 1700-х, либо в начале 1800-х годов в Англии. На момент, когда в 1600-х годах британская Ост-Индская компания начала создавать базы по всей стране, Индия представляла собой совокупность королевств. Ост-Индская компания субсидировалась британским правительством. Поэтому британская армия работала вместе с купцами компании, стремясь установить контроль над страной. После восстания Сипаев или индийского мятежа 1857 года контроль над Индией официально перешел к британской короне. К тому времени связи между странами приобрели широкий размах. Тысячи британских граждан жили в Индии и привезли оттуда рассказы об уникальных религиозных верованиях, в частности, о священном животном – корове. Благочестивые индусы воздерживаются от употребления говядины и делают все возможное, чтобы не причинить корове вреда. Поэтому, когда бы вы не увидели репортаж новостей, фильм или телепередачу из Индии, там всегда присутствует хотя бы одна бредущая по дороге корова. Скорее всего, выражение «священная корова» появилось в Англии, а уже затем, в 1800-х годах, попало в Соединенные Штаты и другие англоязычные страны. Согласно другой версии, индус, живший в Джейнсвилле, штат Висконсин. В 1854 году отправил домой в Индию письмо, опубликованное в газете «Калькутта Таймс». В письме благочестивый индус Вади Джахет писал о некоторых любопытных обычаях своих американских друзей, в частности, о том, как они едят плоть священного животного. Своё письмо он завершил словами. «Поцелуй за меня священную корову». Забавно, как некоторые слова приживаются в английском языке.